глава десятая. будь дедушка Грималкин привстал на задние лапы и вежливо поклонился старику продолжая еще чесать своего плюшевого мишку а мой котяра то и щуплут видать до последнего хочет решить это дело миром но я то чую что дело пахнет карасином даже мой ментальный дар не нужно расчехлять не разойдемся мы с этим сморчком краями». «Как говорили крутые перцы в девяностых!» Старик не отзывался на приветствие говорящего кота, а вот медведь что-то недовольно проворчал, приподнявший губой засветивший нам здоровенные клыки. «Не будешь ли ты этого хозяином? Не обративший внимания на рык ручного мишки, продолжил все так же вежливо кот. «Но, бота и че?» С вызовом произнес леший, словно скрепнула прогнившая лисина, от мощного порыва ветра. Его голоси сквозила неприкрытая злоба и откровенная угроза, которую он не постеснялся озвучить. «Проваливай, тетя, голодранцы, пока я не осорчал!» «Да разве так дорогих гостей принимают?» Резко осадил я Лишака. «Ты где голодранцев увидел, слепошарый? Или тебе медвежьей шерстью сизеньки забыло?» «К тебе сам повелитель хаоса пожаловал!» Подокнул кот, на всякий случай прячась за мою спину. «Ой, соживатики на дрову, повелитель хаоса!» Уже откровенно потешался надо мной лишак. «Миша, дружочек!» И он легонько пнул в бок продолжающего скалиться медведя. «Покажи дорогим гостям на их место!» Медведь заерзал, поднимаясь сначала на четыре, а затем на одни лишь задние лапы, после чего он громогласно заревел, что дрогнули листья на окружающих деревьях и, размахивая когтями, буром попер на меня. Сначала я хотел пугануть зверюшку, перекинувшись свое сумаречное состояние. Так-то я в монструозном виде весьма последнее буду выглядеть, да и зубы с когтями у медведя откровенно уступают моим, но вовремя передумал, где я в этом лесу новую одежку себе раздобуду, а сбросить ее времени не оставалось совсем. Медведь пер, как заведенный. Ладно, есть и другие способа заставить чужую зверушку стать полностью ручной. Не ли уж как к опытному мозголому не справиться с такой плювой проблемой? Раз-два, небольшое промывание мозгов и матерый зверь, едва сумевший погасить скорость, растягивается у моих ног. Затем Мишка, абсолютно позабывший про агрессию, переворачивается на спину, а я, и хитнул, улыбаясь лешаку, чешу ему его здоровенное брюхо, Лисоли снова хозяина исказилось от гнева. Я ощущал, как его дар повелителя зверей пытается перебороть мое ментальное внушение. «А вон хрен тебе, дядя, не выйдет у тебя ничему. Слаб ты супротив настоящего мозглома Я вообще мог приказать медведю напасть на своего бывшего господина, но пожалел невинную зверушку. Напротив, я приказал ему убираться подальше от места нашей разборки и не высовываться. покуда все не закончится. Медведь рванулся в лес, только кожаные пятки засверкали в свете яркой луны. Попутно я попытался воздействовать своим даром и на мозг лешего, но у меня, ожидаемо, ничего не получилось. Ментальные щупальца не смогли проникнуть в его сознание. Они постоянно соскальзывали, словно разом Лешака был намазан маслом. Выходит, что дар мозголома не действует на Лешего, а он, интересно, кем будет? Костей что-то упоминал насчет нечисти духов природы, а я ничего не запомнил. Надо будет проверить на досуге этот необычный феномен. Но ну что, пенек трухлявый, убедился, что непростые голотранцы тебя в гости пожаловали? Ромалкин гордо распушил хвост, вновь высунулся из-за моей спины. Да мне плевать, кто вы такие! Продолжал исходить гноем лешак, похоже, мой фокус с медведем, Основательно вывел его из себя. те хоть богами порядка, а в этом лесу моя сила, и я здесь полный хозяин. А от вас сейчас одно такое мокрое место да останется». Старичок резко поднялся на ноги, спрыгнул с крыльца и стал стремительно меняться. Подобно дереву его тело одевалось корой, а руки превратились в огромные узловатые ветви, я и глазом не успел моргнуть, как макушка психованного лишака. Сравнялась с вершиной самого высокого дерева, для залетного селянина фокус на все что, но для старого ветерана, заземлившего и развеявшего пеплом настоящих чудовищ, только посмеяться в кулачок. «И кто? Вы передо мною?» Пророкотал великан, разглядывая неожиданных гостей с высоты. Его голос громовым эхом гулял по всему лесу, заставляя трепетать каждую веточку. «Козавки, жуки!» «Червы навозные, растопчу и не замечу». «Ох ты ж господи!» Я испуганно закрыл лицо руками, откровенно потешаясь над лешим. «Сколько таких же великовозрастных утерков меня навозным жуком и червяком обзывали? У них что, других ругательств нет? Может, пойдем мы?» Поздно! Явно наслаждаясь собственным всемогуществом, пророчал великан, поднимая ногу, больше похожую на огромный корень, выдранный из земли. Растопчу. Веру готов заплатить, только пощади, лесной хозяин. Подавший в дрожи голос, добавил я, не думали мы, что ты так великий, могуч. Вы что такое творите, мессир? Зашептал из-за спины мне на уху Грималкин, спокойно хвостатый. Успокоил я его, дедушка знает, что творит. веро Заинтересовался леший, опуская поднятую ногу, его глаза алчно сверкнули, а в куцах мозгах, наверное, зашевелилась мысль: а что если кроме самобранки, эти голодранцы и что? Что имеется? Какую, я, меру, старик, великую? крикнул я, запуская руки в суму. Ты такую и не видел никогда. Неужто лучше скатерки самобранки? Лишь и даже наклонился, чтобы получше слышать мой ответ. Вот, товаришка, сам себя и выдал. Значит, мы с котом по адресу пришли. Что ж, сейчас и спросим по полной с этой коряги за нашу дорогую красавицу-самобранку. Сначала я хотел основательно поджарить эту растопку для костра, дар соответствующий у меня имелся, да и селенок в резерве еще достаточно оставалось. Но потом передумал, то быть по выгоревшему до головешек лесу то еще удовольствие. Будем брать эту чучело на понт, а вот если не прокатит, тогда и посмотрим, Я расстегнул кармашек в суме и вытащил из него один из волшебных бобов, и если кот не ошибся, и вырастающий боб подобен стихийному битству, то он здесь весь лес к чертям разнесет и все соки из него выпьет, а лес для лешего самое дорогое, он без него и дня не протянет. «Однозначно!» Голосом Жириновского произнес я, вытащивший боб из сумы и засветивший лесному хозяину. «Знаешь?» Что это за чудо? Не разгляжу. Прищурившись, произнес Леша и наклонившись почти до самой земли, мало слишком, а! -а, -а! Неожиданно взвызнул он, разглядевший, что у меня в руке, волшебный поп. Убери его, срочно убери! От чего это вы так испужались? Ваше лесное величество. Теперь пришел мой черед поизгаляться над вконец охреневшей нечестью. Неужели какой-то маленькой сморщенной семечко...» вас так напугало». И я сделал вид, что роняя боб на землю. «Нет, и не это!» — взмолился леш, и падая предо мной на колени. «Ты не понимаешь, он же сожрется в округе, мой лес погибнет!» Лесной хозяин начал стремительно уменьшаться в размерах, пока не сжался до прежнего роста. «А с хрена ли это меня должно волновать?» Я подкидывал волшебный боб на ладони, наблюдая за вздрагивающим от страха мелким плюгавым старыкашком. — Не губи, торня, повелитель хаоса, все, что скажешь в точности, исполню. — Ну вот как с этими тварями поступать, ежели они ничего, кроме грубой силы, не воспринимают? Хотела бы добрым словом обойтись, но без заряженного пистолета, приставленного к виску, нормального разговора никогда не получается. Так-то оно лучшее. Я решил смелостиваться над но убирая волшебной бобсунку Но кармашек-то я на всякий случай не застегнул. Значит, это ты шкатерку самобранку у меня увел. И не вздумай моюлить зелень лесная, а то быстро вместо твоего леса устрою огород с волшебными бобами. Ты бобы любишь, мечта лесоруба? Нет. Замотал головой леший. А скатерку-самобранку я убрал. Признался он после моей угрозы. Ведь все, что в лесу, то мое. «Слышь, ты, лесной хозяин или разбойник с большой дороги!» Продолжал я тратировать лешака. «Стыдно должно быть заплутавших путников обирать. На хайросшую звездюлену нарваться можно!» А я и нарвался!» Тяжко выдохнул леший, глядя на меня из-под лобья. «Давай, ташчи скатерть обратно и разойдемся, как в море корабли!» Лешак под моим проницательным взглядом съежился еще больше, Испуганно проблеял. «Не губи, нету ее у меня, водянику не сейчас. Он только перед самым вашим приходом и воротился. «Кому снес? Водяному что ли?» Переспросил выбравшийся из-за моей спины кот. «Да-да, водянику толстопозому ее отдал». Заребезил леший даже перед говорящим котом. «Потому что какие в кости же боротому проиграл». Пояснил он. отползая от меня подальше на всякий случай наверное мы каждый год почитай уж лес двести как только снега сойдут а льды растают с пучеглазым от спячки зенки продерем так тут же за кости садимся сначала на зверей птиц да на рыбы играли а недавно на желание играть начали проигравший исполняет желание победителя в этом году я проиграл а этот лягушатник с меня потребовал хлебом его накормить Хлеба ему настоящего, видите ли, захотелось. А я-то спрашивается, где его возьму, хлеба-то. У меня в лесу хлеб на деревьях не растет, а в поле у смертных свой хозяин есть полевик, а мы с ним совсем не ладим, воюем даже. И вдруг удача, настоящая самобранка. Ладно, с тобой все понятно, к водяному веди. Распорядился я, не слушая дальше оправданий лешего. Не извольте, беспокойтесь. Леший с облегчением перевел дух. «Я вас птал с топозом умеком доставлю, в одини кашу заварил, вот теперь и чем пускай сам и расхлябует. Леший пересек полянку и подошел к плотным зарослям. Деревья и кусты по одному мановению руки лесного хозяина раздвинулись и образовали удобную тропинку. Леший, призывно махнувший нам рукой, исчез в ночной темноте. «Ну, погнали за ним, хвостатый!» Риторически спросил я, шагнувшие вслед залезшим на чудесную тропинку. Едва мы только занырнули в лес, деревья за нашей спиной сдвинулись, переплетаясь ветками, и тропинка вновь перестала существовать. Бледный свет луны заливал большое слегка заболоченное озеро, которое находилось в самой чащобе леса. Старый толстый бодяной, сидевший на моком прибрежном песке, шумно чесался, Перед ним на песке лежала расстеленная скатерть убранка, но ничего путного добиться от нее. Озерный владыка так и не сумел. От нечего делать, подиник пялился на лунную дорожку, протянувшуюся через все озеро, хозяином которого он испакован веков, почитал только себя. «Да, как же, хозяин!» Врочно подумал Бодяной, нервно сплюнувший воду. «Для кого хозяин-то? Для рыб-то рыб то лягу. Водяной раздраженно запустил свои перепончатые лапы в спутанные зеленые, словно водоросли космы, нащупал пиявку, крепко присосавшуюся к шее, и силой дернул, бросивши извивающуюся тварь подную, он злобно растер ее широкой ластоподобной лапой, снабженной острыми когтями на прибрежный песок. «Вот тебе и хозяин!» Близненно прошипел слух водяной, ранка на шее, оставшаяся после укуса пиявки саднила, Скоро Лягохи меня затоптут. И кто меня теперь не боится, не уважает? Эх, вот как раньше! Когда-то давным-давно стояла на берегу озера крепкая весь, от которой сейчас не осталось и следа. Каждую весну старались люди угодить водяному владыке, чтобы рыба ловилась, чтобы нежить зерная не охотилась на людей. Задобривали как следует, частенько скидывали в озеро связанных рабов и рабынь. А для ежегодной осенней жертвы выбирали огромного белого быка, Но уж как печеных белых караваев, меда и других разнообразной вкусной человеческой пищи, так и вообще без счета. В общем, жил водяной, припеваючи, утопленные девушки становились его женами-русалками, но у похотливого водяника их было не счесть. Утопленники на посылках, то подай, все принеси. Да и силушкой обделенным он не был. Жертвы, приносимые водяному князю, были столь обильны, что он мог повелевать не только водяными созданиями, русалками, утопленниками и всякой водяной живностью нечистью, даже и некоторыми стихийными духами из тех, что поменьше да послабее. Если смертные просили дождя, водяной мог им все это устроить, и не только дождь. Так продолжалось до тех пор, пока на эти земли не пришла чужая неведомая сила, с которой водяник даже в пик своего могущества. не мог совладать, напала на смертных неведомая болезнь, буквально в несколько дней выкосывшая все лесное племя, поклонявшаяся водному владыке. Водяник как мог старался помочь людям, почитавшим его практически за Бога, но сделать ничего не мог. Время шло. Через несколько лет утопленники раскисли в озерной воде, русалки становились прозрачные и неощутимее, и вот наступил тот момент, когда Водяной остался без расторопных слух и любимых жен. Чудесная и почти божественная сила, Водяник знал случаи, когда подобные ему существа становились настоящими богами. Ушла, испарилась, словно ее и не было. Некому было приносить жертвы озерному владыке. Со временем озеро со всех сторон окружил глухой и непроходимый лес. Тут-то Водяник и познакомился с лешим, ставшим на долгое время его единственным собеседником, и партнёром для игры в кости. Проигравшись, Леший проводил козеру озеру то, лосят, то косулю, а то ещё какую-нибудь живность. Лось — это, конечно, не раб, но с каждой утопленной живой тварью чувствовал водяной тоненькую струйку былой силы. Человеческую бы жертву! Мечтал водяник, но Леший проводить к озеру смертных отказывался наотрез. Он вообще не любил, чтобы в его лес заходили люди. «Не избавишься от них потом», говорил он своему компаньону. Затем Лишак проигрался, водяной обязывался принести ему для начала человеческой пищи, хлебцы ему где вдруг захотелось, хотя планы водяник лелеял далеко идущие. «Начнем хлеба», решил он, «а потом и смертного удастся в картишке выиграть». Лишак, он ведь азартный, но в кости ему откровенно не везет. Однако и вместо хлеба принес ему огромную редкость – скатерть-самобранку, с которой и пытался сейчас разобраться бодяной. Дорожка, бежавшая сквозь чешчобу леса, была ровной и удобной шагать по такое одно удовольствие. Она чудесным образом появлялась в десяти шагах перед идущим во главе маленькой колонны лешим и таким же образом чудесно исчезала за хвостом у идущего последним Грималкина. Наконец показался просвет, лес резко закончился. Мы очутились на обревистом берегу большого озера. «Как и обещал», — сказал Леший, разводя руками. «Вот кто-то и обитает толстогубый водяник. Ча, я его покличу». Леший приложил руки к рту и громко завыл. Вода под обрывом забурлила и пошла пузырями. Влеснули в лунном свете большие лупоглазые зенки. Озерный владыка явился на зов своего старого знакомца. Лишак, махнувший ему рукой, спрыгнул с обрыва и подбежал к самой воде. Водяник, недовольно пуская пузыри, проквакал. «Чего тебе бревна неотясанная сегодня принесла? Лиша поиграть надумал. Ты же мне еще за тот раз должен остался. Скотерка твоя порченой оказалась». и поманил водяника пальцем, тот подплыл. Лишак что ты жаром стал нашептывать ему на ухо. Отчаянно тыча своими узловатыми пальцами в нашу сторону. «Ох ты, неужели старикана какого-то приволок?» Громко булькнул водяной, уходя с головой под воду, не иначе как от радости. «Ага, как ты и заказывал. Лучше ты и винного младенца умыкнул, все толку больше!» Вынырнув громко, сказал озерный владыка, без застенчивого меня разглядывая. «Но же старикана спасибо, бревно!» Это там можешь себя оставить. Нет, без надобности. на хоть засеровать догадался. А как бы я его до тебя довёл? Усмехнулся леший. Пусть он ко мне подойдет. С царственным видом распорядился водоплавающий толстый пус. Ладно, я послушно спрыгнул с обрыва на прибрежный песок. Вы еще кипятите, тогда мы идем к вам.